По мере рассказывания у Гетши все разгорались, и разгорались его свинские глазки, текла слюна, он сам с собою смеялся на некоторые собственные выдумки. Как я понял, ждал от меня новых свежих сюжетцев о Чальдине, Ламарморе и прочих пьемонских генералах, а также, естественно, о Гарибальдийцах. Но так как в его кругу принято за сведения платить, я не посчитал уместным выдавать ему так вот за бесплатно интересные гарибальдийские фактики. К тому же о многих из тех, что я знал, предпочтительней было помолчать. Я думал, этот человек... Чем-то сильно ошибается. Нельзя никогда создавать опасность с тысячу разных лиц. У опасности должно быть одно, единственное лицо. Иначе публика отвлекается. Обличаешь евреев – на здоровье тебя обличай, но не втягивай в это дело ирландцев, неаполитанских князей, пьемонских генералов, польских патриотов и русских нигилистов. «Больно суматошно выйдет. Зачем вот так разбрасываться?» Интересно, что помимо разговоров о романе, Гетши был одержим только одной идеей фикс по части евреев. «Надо же! Как раз материальчик по евреям я привез сюда, в Германию, чтобы попробовать продать ему!» Но он оповестил меня, что пишет не для денег и даже не в надежде на земную славу, а в намерении оградить германскую нацию от грязных иудейских козней. Вернемся к словам Лютера. Лютер говорил, что евреи злобны, ядовиты и окаянны до мозга костей. Много веков они были для христиан бичом, чумою и продолжили быть тем же в «Лютеровы времена». Они, по люторовым словам, вероломные змеи, мстительные, губительные, дьяволово отродье, жалят и вредоносят потаенно, не имея возможности гадить открыто. От них единственное спасение — шерфе Бармхерцик Хайт. Он не знал, как перевести, но я догадался. Страшное милосердие. И что на самом деле Лютер имел в виду как раз полное немилосердие. Следовало поджигать синагоги, а то, что не сгорает, должно было быть завалено, чтобы никто и никогда не смог найти даже камня от тех построек. уничтожать дома их, загонять их в коровники, как цыган, отбирать у них талмудические тексты, в которых проповедуется одна сплошная ложь и содержатся проклятие и ругательство». «Воспретить им ростовщичество, конфисковать у них все имущество, золото, наличные, драгоценности, в руки молодым мужчинам из их племени вложить лопаты с топорами, а женщин принудить к прялке и веретену». Хихикал Гетше. «Арбейт Махфрей, только работа освобождает». Окончательным решением по Лютеру было бы их тотальное искоренение из Германии, словно бешеных собак. «Но они прислушиваются к Лютеру», — заключил Гетша, — «до сих пор не прислушались. Дело в том, что хотя со старинных времен неевропейские расы почитаются уродливыми», Поглядите хоть на негров, которых и сейчас принято считать животными, до сих пор не разработано научных критериев, позволяющих отделить высшую расу от низших. Ну, теперь мы знаем, что самый высокий уровень развития среди человеческих существ достигнут белой расой, а в белой расе образец высочайшей зрелости — германская раса. Но соседство евреев постоянно угрожает чистоте этой расы. Поглядите на греческую статую. Что за чистота линий, красота пропорций? Не случайно такую красоту обычно роднили с добродетелью?» «Человек красивый почитался человеком достойным». Это применяется ныне к героям нашей тевтонской мифологии. Представьте, что скульптурный лик Аполлона искажается иудейской примесью, кожа смуглеет, глаза тускнеют, нос становится хищным, туловище скрючивается. Гомер таким изображал персита, олицетворение низости». Христианская легенда, в которой множество следов первобытного иудаизма, в сущности она ведь создана Павлом, азиатским евреем, сегодня бы сказали о нем турок. Уверяла нас, будто все на земле расы идут от Адама. Нет! Отрешась от исконного звероподобия, люди выбирали различные дороги. Вернемтесь же на место, где дороги разделились, то есть к национальному истоку нашего народа. Отряхнем себя бредни французских просветителей с их космополитизмом и с их эгалите-фратерните, да славится дух новых времен. То, что сейчас зовется в Европе «обновлением», Ресорджимента применительно к народам – это зов первоначальной чистой расы, однако и термин, и задача эти применимы только к германской расе. Смех, что в Италии восстановление исконной красоты воплощается в кривоногом Гарибальде, в коротышке-короле и в пузатеньком Кавуре. «Что поделаешь, римляне ведь тоже образцы семитической расы!» «Римляне?» «Вы Вергилия не читали?» «Римляне ведут начало от Троянца, то есть от Азиата. Семитская миграция извратила дух древних италийских народов. Вы можете видеть, что произошло с кельтами. Они романизировались, они теперь французы, а значит, латинцы. Одни только германцы смогли соблюсти чистоту, не испортились. Они сумели ослабить могущество Рима». Но, в конце концов, превосходство арийской расы и неполноценность еврейской, а также неизбежно и латинской, проявляется, например, в их достижениях по линии искусств. Ни в Италии, ни во Франции не родились Бах, Моцарт, Бетховен, Вагнер. Гетше сам не сильно походил на тот тип арийского героя, которого нахваливал. Наоборот, если сказать по правде Но мы что, обязаны всегда говорить по правде? Он с виду смахивал на обжористых и блудливых иудеев Однако следовало принимать его, каким он был Принимали же его те службы, которые, по идее, должны были выплатить мне вторые двадцать пять тысяч франков И все же я не удержался от пустякового ехидства и спросил таки, а считает он себя представителем высшей аполлонической расы? Он зыркнул на меня пристально и ответил, что принадлежность к некой расе выражается не в физической видимости, а прежде всего в духовном аспекте. Еврей остается евреем, даже если по прихоти природы, как бывают шестипалые дети и бывают женщины, способные умножать в уме, рождается блондином и голубоглазым. Ариец — это ариец, если в нем присутствует дух арийского народа, а волосы могут у него быть и темными. Однако после этого вопроса его неукротимый пыл вроде поутих. Он замялся, замолчал, вытер пот со лба большим в бордовую клетку утиральником и спросил, «Где же принесенный мной документ, ради которого мы оба здесь?» Я подал стопку бумаг. На фоне давишних разглагольствований, полагал я, этот текст вообще сшибет его с ног. Если его правительство намеревается ликвидировать евреев по лютерову рецепту, моя история пражского погоста как будто специально создана, чтобы вся Пруссия заволновалась по поводу предположительного еврейского заговора. Но он почему-то уперся глазами в документ, потягивая пивко, многократно наморщивая лоб, щурясь так, что в конце концов становился неотличимым от Монгола, а потом неожиданно произнес свой вывод. Не знаю, интересует ли это нас. Здесь сказано то, что нам и раньше было хорошо известно об иудейском заговоре. Подмечено, я допускаю, неплохо или неплохо выдумано. Прошу вас, Гетше, я вам ведь тут не фальшивку всучиваю. Да я и не говорю это. Но у меня есть обязательства перед лицом всех тех, кто меня оплачивает. Нужно продемонстрировать подлинность этого документа. Я понесу его на рассмотрение господина Штибера и подведомственного ему бюро. Оставьте все, и, если вы желаете, можете возвращаться в Париж. Ответ получите через несколько недель. Как так? Полковник Дмитрий дал мне понять, что договорено... Не договорено. На данный момент еще ничего не решено. Я сказал, оставьте документ у меня. Буду откровенен, господин Гетша. То, что вы держите сейчас, это... Оригинал. Оригинал, понимаете? Его ценность в содержании, естественно, но и в немалой степени еще в факте, что содержание имеет форму оригинальной рукописи, созданной в Праге в скором времени после собрания, которое описано здесь. Я не могу позволить, чтобы этот документ обращался вне моей сферы доступности. — Как минимум, пока мне не передана обещанная денежная компенсация. — Вы чересчур подозрительны. — Ну хорошо, закажите себе еще пару пива и предоставьте мне хотя бы один час. Я перепишу этот текст. — Вы же сами сказали, что ценность в содержании. Намеревайся я облапошить вас, воспроизвел бы по памяти и вся недолга. Могу заверить, что запоминаю прочитанное, как правило, почти дословно. Но я, тем не менее, намерен показать документ господину Штиберу. Поэтому позвольте мне переписать его. Оригинал был доставлен вами, и с вами же отсюда этот оригинал возвратится назад. Мне нечего было возразить. Я осквернил свое небо несколькими отвратными тевтонскими сосисками. Я выпил много пива. и вынужден даже отметить, что пиво немецкое иногда способно равняться по качеству с французским. Гетша тем временем внимательно переписывал слово за словом. Расставались мы холодно. Гетша дал мне понять, что счет придется платить пополам. Даже более того, он отметил, что я выпил пива больше и съел закуски больше. Он обещал, что решение будет выслано в течение нескольких недель и предоставил мне раскаляться от бешенства. Весь этот долгий путь я проделал зря, за собственный счет, и не увидев ни Таллера ни из гонорара, уже согласованного с полковником Дмитрием. «Ну и дурак», — твердил я, — Дмитрий превосходно знал, что Штибер ничего не заплатит. Так что он просто получил мою работу за полцены. Прав был Лагранж, нечего сказать прав. Не следовало так с кондачка доверяться русским. А может, я много запросил? И хорошо еще, что получил половину».